Что именно видит лягушка? Попробуйте поставить себя на место лягушки, одна из важнейших задач которой — ловля насекомых. Казалось бы, что тут такого? Увидел комара или муху, дождался, чтобы жертва подлетела поближе и схватил языком. И в этом случае, и, кстати, в том, когда ловят стрекос или бабочек с очком, главное — сначала обнаружить объект охоты. У лягушек это происходит особым, отличным от млекопитающих образом. Экспериментами подтверждено, что на неподвижных, только что убитых насекомых она не реагировала, даже если их раскладывали под ее носом. Однако, если из кусочка тряпки или бумаги изготавливали модель, напоминающую формой насекомого, лягушка хватала ее, стоило той прийти в движение. Такое поведение заставило ученых внимательнее отнестись к изучению лягушачьего глаза. Оказалось, что он работает как бы производя детектирование регистрацию на четырех уровнях. Отдельно фиксируется контрастность изображения, то, насколько выделяется предмет на окружающем его фоне. Помните, мы обсуждали ее в рассказе о мечехвосте. Определяется форма объекта, схож он с насекомым. Или нет, лягушку больше интересуют округлые предметы. Третий уровень касается движения. И последний, четвертый, позволяет реагировать на внезапное затемнение значительной части поля зрения, что может быть сигналом опасности, например, тенью ястреба. Получается, что глаз лягушки очень избирателен. Он видит только то, что хочет. Самое важное для него — движение и форма, а всякие мелкие детали, вроде ног, очертаний крыльев насекомого и числа его глаз, им не различаются. Конструкторы и инженеры создали несколько приборов в той или иной степени, имитирующих глаза лягушки. Один из них — Точно улавливает радиоэхо, образованное на экране локатора движущимся самолетом или судном, не смешивая его ни с каким другим объектом и фиксирует все необходимое. Понятно, что подобная система оказалась весьма кстати для работы в морских портах и на аэродромах ведь диспетчеру важно не перепутать движущиеся самолеты или суда, развести их, не дав столкнуться. Еще одна сфера применения подобных регистрирующих устройств — создание автономных машин. Скажем, не так давно в Калифорнийском университете была сконструирована модель жабы-робота. В искусственном мозгу было записано множество сведений о поведении реальной жабы. Поэтому робот мог прыгать, идти в нужном направлении, плавать под водой и, главное, ловить насекомых. Это область исследований, активно развивающаяся в последнее время. Их цель — не только найти у живых существ что-то полезное для людей и применить в наших интересах, но и попытаться больше узнать о них самих.